Джон и Сильвия завтракают горячими блинчиками и пьют кофе. У них вчерашнее настроение еще не выветрилось, мне же ничего не лезет в горло. Сегодня мы должны приехать в школу, туда, где много чего слилось воедино, и я уже весь внутренне напрягся. Помню, однажды читал об археологических раскопках на Ближнем Востоке, каково было археологу впервые за тысячелетия открывать забытые гробницы. Теперь я и сам как тот археолог, Ущелье ведет к Кливингстоуну, и шалфей в нем тот же, что отсюда до Мексики. Солнце утром, как вчера, только теплее и мягче, потому что опять спустились ниже. Ничего необычного. Если б не это археологическое чувство, будто спокойствие окружающего что-то скрывает, дом с призраками. Очень не хочу туда ехать. Лучше поскорее развернуться и ехать обратно. Видимо, просто напряжение. Оно совпадает с обрывком воспоминаний. Много раз по утрам напряжение бывало таково, что Федра рвала еще перед первым занятием. Противно появляться перед аудиторией и говорить. Абсолютное насилие над всей его одинокой, замкнутой жизнью. Вообще-то Федор жутко боялся сцены, только по нему этого не было видно. Скорее казалось, что он до ужаса интенсивен во всем, что бы ни делал. Студенты говорили его жене, что воздух искрил. Едва он входил в класс, все глаза обращались к нему и следовали за ним, пока он шел к кафедре. Все разговоры стихали, даже если до начала занятия оставалось несколько минут. Весь урок студенты не сводили с него глаз. О нем заговорили, он стал спорной фигурой. Большинство студентов избегали его семинаров как чумы. Слишком много историй ходило. Заведение условно называлось учебным колледжем. В таком только учишь, учишь и учишь. Нет времени на исследования, на размышления, никаких внешних дел. Сплошной тверднёшь, пока ум не притупляется, творческие способности не пропадают, а сам не становишься автоматом, повторяющим одни и те же глупости снова и снова бесконечным волнам простодушных студентов, которые не понимают, от чего ты такой тупой. Они теряют к тебе уважение и разносят своё презрение по всей школьной общине. Причина твердежа в том, что это очень умный способ управлять колледжем, не напрягаясь, но сообщая заведению ложную видимость подлинного образования. Несмотря на это, Федер называл школу именем, которая не имело особого смысла. Вообще-то оно звучало отчасти нелепо в свете ее подлинной природы, но для него это имя много значило. Он твердил его и чувствовал до того, как уехал что в темя шел его в некоторые головы достаточно крепко. Федор называл школу храмом разума, и понимая люди, что он имел в виду, может и не относились бы к нему с таким недоумением. В штате Монтана в то время наблюдался всплеск ультраправой политики, вроде того, что был вDallas, штат Техас перед покушением на президента Кеннеди. Известному всей стране профессору университета Монтаны в Мизули запретили выступать в Штутгартке на основании того, что он вызовет волнение. Преподавателям велели все публичные выступления предварительно согласовывать в отделах внешних связей. Академические стандарты были уничтожены. До этого учебным заведениям по закону запретили отказывать в праве на поступление любому абитуриенту старше 21 года, вне зависимости от того, Есть у него аттестат о среднем образовании или нет? Теперь же приняли закон, по которому все колледжи штрафовались на тысяч долларов за каждый провал на экзаменах. Буквально приказ тянуть всех подряд. Новоизбранный губернатор по личным и по политическим мотивам пытался уволить президента колледжа. Тот был не просто врагом губернатора, он был демократом. Губернатор же был не просто республиканцем. Руководитель его избирательной кампании координировал работу общества Джона Берча в штате. Этот самый губернатор составил список 50 подрывных элементов, о котором мы слышали несколько дней назад. И вот, раз пошла такая вендетта, колледжу урезали фонды. Необычайно большую долю бюджетных сокращений президент отвел факультету английской словесности, где работал Федор, а преподаватели не стеснялись выступать по вопросам академической свободы. Сдавшийся Федор писал письма северо-западной региональной аккредитационной ассоциации, не разберутся ли они с этими нарушениями требований к аккредитации. Кроме этой частной переписки, он публично призвал начать расследование всего положения в школе. И тут несколько студентов на занятии ядовито спросили Федра: "Означают ли его попытки остановить аккредитацию, что он пытается помешать им получить образование?" "Нет", ответил Федор. Тогда один студент Очевидно, клеврет губернатора рассерженно заявил, что об аккредитации колледжа позаботится закон. Федор спросил: "Как?" Студент ответил, что для этого установит полицейский пост. Федор поразмыслил и понял, насколько студент не понимает, что такое аккредитация. В тот вечер, готовясь к завтрашней лекции, он составил подробное обоснование своих действий. То была лекция о храме разума, в отличие от его обычных тезисов Очень длинная и тщательная. Начинается она с пересказа газетной статьи о здании деревенской церкви с неоновой рекламой пива прямо над входом. Здание продали, и новые владельцы устроили в нем бар. Тут, как легко догадаться, в классе раздались смешки. Колледж был хорошо известен студенческими попойками, образ смутно узнали. В статье говорилось, что люди пожаловались церковным властям. Церковь была католической, И священник, которому поручили ответить на критику, отвечал весьма раздраженно. Ему стало ясно неописуемое невежество касаемо того, что же такое церковь. Они что, считают, будто церковь это кирпичи, доски и стекло, или форма крыши? Здесь под видом благочестия вступает пример того самого материализма, который отвергаем церковью. Здание не есть святая земля. Его секуляризировали. Вот и все. Реклама пива висит не над церковью, а над баром, и если не понимаешь разницы, все дело в тебе. С университетом, говорил Федор, такая же путаница, и поэтому так трудно понять утрату аккредитации. Настоящий университет нематериален, не группа зданий, которые можно защищать полицией. Он объяснял, что если колледж теряет аккредитацию, никто не приходит и его не закрывает. Нет никаких взысканий по закону, штрафов или тюремных сроков. Занятия не прекращаются. Все идет как прежде. Студенты получают то же образование, какое получали бы в школе с аккредитацией. Состоится, говорил Федер, просто официальное признание уже существующего состояния. Это как отлучение церкви. Просто настоящий университет, которому ничего не может диктовать никакой закон и который нельзя определить никаким расположением кирпичей, досок или стекла, объявит, что это место больше не святая земля. Настоящий университет исчезнет, останутся лишь кирпичи, книги и материальные проявления. Должно быть, всем студентам это показалось странным, и я представляю, как долго Федор ждал, пока до них дойдет. а затем, вероятно, ждал вопроса: "Что же вы считаете настоящим университетом?" В ответ на этот вопрос его заметки утверждают следующее. Настоящий университет, сказал Федор, — не имеет определенного местоположения, не владеет собственностью, не выплачивает жалований, не принимает материальных взносов. Настоящий университет состояние ума, великое наследие рациональной мысли, донесенное к нам сквозь века, не существует где-то. Это состояние ума возобновляется в веках сообществом людей, которые по традиции несут профессорские звания, но даже эти звания не университет. Настоящий университет непрерывный поток самого разума, никак не меньше. А дополняет это состояние ума этот разум некая юридическая сущность, и она, к несчастью, называется тем же словом, а на деле нечто совершенно иное. Это не коммерческая корпорация, государственное учреждение с определенным адресом, Она владеет собственностью, способна платить жалование, принимать деньги и отзываться на законодательное давление. Но этот второй университет, юридическая корпорация, не может обучать, не производит нового знания и не оценивает идей. Это вовсе не настоящий университет, лишь здание церкви, декорация, место, где создали благоприятные условия для подлинного храма. Те, кто не способен увидеть эту разницу, пребывают в постоянном смятении, говорил Федор. Они считают, будто контроль над церковными зданиями и есть контроль над церковью. Преподавателей они видят наемными служащими второго университета, когда велят, те, должны отречься от разума, не пререкаться и выполнять приказы как служащие других корпораций. Такие люди видят второй университет, но не способны увидеть первого. Я помню, как читал все это впервые и отмечал мастерство анализа. Федор не делил университет на области науки или факультеты и не желал работать с результатами такого деления. Он избегал и традиционного расклада на студентов, преподавателей и администрацию. Если делишь так, выходит скукотища, которая ни о чем тебе не скажет. Все это можно прочесть в рекламном буклете колледжа. Федор же делил университет на храм и место, а едва эта граница проведена, довольно тупое и несообразное заведение со страниц брошюры вдруг воспринимается с ранее недостижимой ясностью. Из этого разделения Федор вывел иные объяснения некоторых аспектов университетской жизни, которые сбивают с толку, однако нормальны. Объяснив это, он вернулся к аналогии с религиозной церковью. Граждане, ее, построившие и оплачивающие ее содержание, возможно, мыслят, что делают это для общины. Хорошая проповедь наставит прихожан на путь истины на всю неделю. Воскресная школа поможет детям вырасти приличными людьми. Священник, читающий проповедь, и управляющий воскресной школой осознает эти задачи и обычно соглашается с ними. Однако знает также, что его первоочередная задача отнюдь не служение общине. Его главная цель всегда служить Богу. Как правило, конфликта интересов не случается, но временами он тихонечко возникает. Например, опекуны не согласны с проповедями и грозят сокращением фондов. Бывает. Подлинный священнослужитель в подобных ситуациях должен действовать так, будто не слышал угроз. Его цель служить не членам общины, а исключительно Богу. Первоочередная цель храма разума, говорил Федор, — та же, что всегда была у Сократа. Истина в ее вечно изменчивых формах, какой ее выявляет рациональность. Все остальное подчинено этой цели. Обычно истина не противоречит цели места улучшению общества, но иногда возникают конфликты, как было с самим Сократом. Конфликт вспыхивает, когда опекуны и законодатели, вложившие в место много времени и денег, становится на точки зрения противоположные лекциям или публичным выступлениям преподавателей. Опекуны могут опираться на администрацию, угрожая сократить фонды, если преподаватели не станут говорить того, что опекуны хотят услышать. Такое тоже бывает. Подлинные служители храма в подобных ситуациях должны действовать так, будто не слышали угроз. Их цель ни в коем случае не служить прежде всего общине. Их первоочередная цель посредством разума служить истине. Вот что Федор подразумевал под храмом разума. Вне всяких сомнений он глубоко прочувствовал это понятие. Федры считали смутьяном, но никогда не порицали пропорционально той смуте, что он заваривал. Против него никто не ополчался, ибо с одной стороны, Федор не лил воду на мельницу противников колледжа, а с другой Коллеги неохотно признавали, что все его смутьянство в конечном счете происходит из лучших побуждений и мотивировано мандатом, от которого никто из них не мог отречься, мандатом на изречение рациональной истины. Заметки к его лекции почти исчерпывающе объясняют, почему он поступал именно так, но кое-что все равно непонятно его фанатичное упорство. Можно верить в истину и в процессы разума, направленные на ее постижение, и в сопротивление государственному законодательству, но зачем же сжигать себя за эту истину день за днем? Мне предлагались разные психологические объяснения, и все неадекватны. Не могут такие усилия из месяца в месяц держаться на страхе сцены. Другое объяснение тоже звучит как-то не так. Мол, он пытался искупить свою прошлую неудачу. Нигде нет свидетельств тому, что он считал свое изгнание из университета неудачей. Для него это была просто загадка. Объяснение, к которому пришел я, возникает из несоответствия его неверия в научный разум в лабораторных условиях и его фанатичной веры, выраженной в лекции о храме разума. Я как-то думал об этом несоответствии, и меня вдруг осенило. Это ведь вовсе не оно. Федор не верил в разум и поэтому был так фанатично ему предан. Не бывает преданности, если полностью уверен Никто истошно не вопит, что завтра взойдет солнце. Все знают, что оно завтра взойдет. Люди фанатично преданы политическим или религиозным верованиям, или же любым иным догмам или целям, всегда из-за того, что догмы или цели ставятся под сомнение. Скажем, воинственность иезуитов, которых он иногда напоминал, исторически их рвение проистекает не из силы католической церкви, а из ее слабости перед лицом реформации. Именно из-за неверия в разум Федор стал таким фанатичным учителем. Вот так смысла в этом больше. И гораздо больше смысла в дальнейшем. Вероятно, поэтому он ощущал столь глубокое сродство со множеством неуспевающих студентов на задних скамьях аудиторий. Их презрительные мины отражали его собственные чувства ко всему рациональному интеллектуальному процессу. Единственная разница в том, что их презрение проистекало из непонимания. А Федора прозрение переполняло от того, что он понимал. Раз не понимали они, им оставалось только завалить учебу и всю оставшуюся жизнь вспоминать об этом с горечью. Он же напротив, фанатично верил, что обязан это как-то исправить, потому так тщательно и готовил свою лекцию о храме разума. Федор говорил им: "Нужно верить в разум, потому что больше ничего нет", но сам он был лишен этой веры. Не стоит забывать, то были пятидесятые годы, а не семидесятые. Битники и ранние хиппи уже раптали насчёт системы и квадратного интеллектуализма, который ее поддерживал, но едва ли кто-то догадывался, сколь глубоко сомнительна вся доктрина. И вот является такой Федор, фанатичный защитник учреждения Храма разума, в котором никто во всяком случае, в Бозмене Монтана, не имел причин сомневаться. Эдакий Лойла до реформации, воинствующий фанатик, уверяющий всех, что завтра взойдет солнце, хотя никто и не переживал. Все просто удивлялись ему. А теперь между ним и нами пролегло бурное десятилетие, когда разум атаковали снова и снова, превосходя самые дерзновенные убеждения пятидесятых. И мне кажется, в этом Шатокуа, основанном на открытиях Федра, станет чуточку понятнее, о чем он говорил. Явится какое-то решение, только Пано оказалось истиной. Так много утрачено, что и не узнать. Может, потому я и чувствую себя археологом. И так напряжен. У меня лишь обрывки воспоминаний и кусочки, рассказанные другими. Мы все ближе, а я до сих пор не понимаю. Не лучше ли вообще не распечатывать некоторые гробницы? Вдруг на ум приходит Крис. Он сидит позади, много ли он знает, хорошо ли помнит? Доезжаем до перекрестка, где дорога из парка вливается в главное шоссе с востока на запад, тормозим и сворачиваем. Минуем низкий перевал и въезжаем в сам Бозман. Дорога теперь идет вверх на запад, и я вдруг с нетерпением жду того, что впереди.